Глава 28 Утром встал раньше обычного, принял душ, позавтракал раньше всех и уже собирался выходить из дома, как вниз спустилась Лада. «Ты проснулась уже?» — спросил я ее. «Не спится как-то», — ответила она. Лицо бледное, глаза опухшие. Плакала полночи. Только почему, я так и не понял. Я же с ней никуда не ухожу. Чего она рыдала? «Женщины, ты сегодня на работу?» Задал я вопрос, надевая пиджак. «После медицинского центра сразу в офис поеду». «Нет, отгулы у меня». «Вот и отдохни, ты явно плохо спала». «Угу. А ты почему так рано едешь?» — Петр Сергеевич только собирается спускаться завтракать. — Так в больницу же поедем. — Ах, да, Катя же просила, — сказала она довольно язвительно. Я обернулся на нее. Лада не забывала, что я туда собирался утром. Просто хотела ткнуть меня этим. Плохая тактика. Меня начинает это раздражать. — Да. Катя просила, и я ей пообещал, — ответил я, беря в руки портфель с документацией для офиса. — А Катя не могла доехать без тебя? Как, собственно, и разобраться со своими проблемами самостоятельно? Какая тебе радость возить ее туда еще и утром? — спросила она. — Могла, наверное, — кивнул я. — Не говорить же ей, что я активно участвую в этом, Потому что Оля моя дочь. Прямо сейчас. Но она попросила, и я не отказал. А теперь уже поздно. Надо держать данное слово. Она теперь на тебе кататься станет, может? Почему кататься?» Поджал я недовольно губы. «Потому что она теперь будет просить тебя быть ее бесплатным шофером по каждому поводу. Я таких девиц наглых знаю. Видит, что у тебя своя семья есть. И просит помочь. Своих помощников нет. — Лада, прекрати, — осадил я ее. Никто на мне кататься не будет. Я просто ей помогу по старой памяти. И речь идет о здоровье ребенка. Забыла? — Нет, не забыла, — покачала головой Лада. — Здоровье, Оля. Но отношения с ее матерью мне не нравятся. — Какие отношения? — посмотрел я на нее. — Никаких отношений нет. Я же тебе сказал, слушай, не надо мне мозги выносить только, ладно? Плохая идея. Я поехал. Хорошего дня. Не оглядываясь, пересек холл и вышел за дверь, нервно покручивая на пальцы ключи от машины. Она теперь будет меня каждый день клевать из-за Кати и глупой ревности к ней. Доехал до дома Кати и понял, что даже не взял ее номер телефона. И не знаю, как ей сказать, что я у ее подъезда жду. Набрал номер отца. — Да, — ответил он. — Пап, скинь мне номер Кати. — Зачем? — Я у ее подъезда стою, а ее номера телефона нет. Мы едем в больницу к Оле. Помнишь? — А, да. Помню, конечно, — ответил он. — Сейчас тебе СМС отправлю. Ее контакт. Минуту. — Ага, Ушло. Мой телефон завибрировал в руке. Я открыл полученное сообщение. Номер получен. Спасибо пришло. Пап! Что? Ты знал, что Оля моя дочь? Э <cultural validation ais donc> Замялся он на секунду. Катя тебе сказала? Конечно сказала. Откуда бы я узнал? Ну да, хмыкнул ну отец. Она похожа на тебя, Копия твоя. И только ты это и не заметил. Правда, похоже? Очень. Катя привела ее в офис буквально на днях, ответил отец. Сад у них не работал какое-то время. Девать ребенка было некуда. И она ее в офис привела. Я увидел ее. И сразу понял, чья она дочь. У нее твои глаза, Рома. Мои глаза. У дочери мои глаза. Очень странное ощущение. А почему ты мне не сказал? Потому что Катя обещала рассказать сама. Я не стал вмешиваться, но дал ей ограниченное время на озвучивание этой информации, потому что она явно собиралась тянуть кота за хвост и до последнего не хотела ничего тебе говорить. Тогда это сделал бы я сам» потому что считаю, что ты имеешь право знать. Совсем не факт, что ты бы отказался от ребенка, если бы знал о его существовании. Так ведь? Не отказался бы. Ну вот. Спасибо, пап. За что? За то, что на моей стороне сейчас. Катя ничего мне не сказала и скрыла ребенка Нашего с ней. Ну, ты виноват тоже. Как ты ее обидел. Забыл? Впрочем, да. Я считаю, она все равно не права. И в данной ситуации я не за тебя, а за ребенка. У Оли есть семья, отец, дедушка и бабушка, дядя даже в лице Никиты. Я хочу, чтобы девочка знала об этом и стала частью нашей семьи. Вот за это и спасибо. — Ну, езжайте тогда, — сказал отец. — Узнаете, как она там, позвоните. Мы переживаем с Наташей. «Она тоже знает правду?» — спросил я. «Да», — ответил он. «Блин, все знают правду, кроме меня», — возмутился я. «А ты сам виноват», — кнул меня носом папа. «Не обошелся бы, как скот с Катей. Извини, хоть ты и мой сын, и я тебя люблю любого, но повел ты себя...» отвратительно, с той, которую, как ты сам говорил, любил, то знал бы о ребенке и был бы с ней рядом. — С кем? — опешил я. — С Олей, конечно, — отозвался отец. — Да и с Катей тоже. Но, наверное, это уже не важно. У тебя свадьба на носу. Но с дочерью отношения наладить не будет лишним. — Да, не важно, — ответил я на автомате. «Ну вот, как и перестать тиранить Катю, тоже будет не лишним. Теперь ты знаешь, что она мать твоего ребенка, и надеюсь, что ты оставишь ее в покое». «Да не буду я ей ничего делать», — фыркнул я. «Мне от нее ничего, кроме общения с дочерью, не интересует». «Вот и прекрасно», — осторожно заметил отец. «Не порти девочки жизнь, Рома». Раз уж свой выбор, ты сделал и взял на себя ответственность в виде помолвки и обещания жениться. Не буду я ничего никому портить, пап. Дай бог. Ну, езжайте. Потом расскажете, как там, Олечка. — Угу, — ответил я и повесил трубку. Нахмурился и недовольно пожевал нижнюю губу. Что они мне все очень... Толсто намекают, чтобы я к Кате не подходил слишком близко. Не собирался я этого делать? Зачем это нужно мне?» Открыл СМС от отца и уставился на полученный от него номер. Нужно просто набрать его и просто сказать. Я жду ее внизу и готов отвезти в больницу к дочери. Это очень просто, но меня словно что-то держало. Я от чего-то волновался, словно не номер бывший набрать хотел по делу, а девочку впервые на свидание приглашал и не знал, откажет она или согласится. Почему-то то, что это не просто цифры телефона, а цифры ее телефона, заставляло меня испытывать какое-то смятение и тревогу. Но таким образом можно и до ночи просидеть, втыкая в телефон, а мне еще в офис дела решать надо ехать. Просто взял себя в руки и просто набрал этот номер. Да, услышал я, ее тихий голос и меня аж дернуло. Я помню: все еще помню, как нежно звучит ее голос в трубке, как она отвечала мне. И кричала в трубку, что соскучилась и любит. Особенно в тот период, когда я исполнял наказание суда в США из-за истории с отчимом. Она плакала, скучала. Да и я готов был выть без нее. Котенок находилась от меня через целый огромный океан. Но сейчас она, конечно, ничего такого не скажет. Уже. «Да, кто это?» — заговорила она снова, когда я так и не ответил, внезапно провалившись с головой в воспоминания. — Катя, — заговорил я, — это Роман. Я взял твой номер у отца. Я приехал и жду тебя у подъезда. — А, привет, — отозвалась она. — Сейчас спущусь. — Вещи для Оли собрала? — Да. — Тогда спускайся.